Глава шестнадцатая. Пути. Элда. «Арафель!» Прошептал он, «Помоги нам!» Но никто ему не ответил, а Керон и не надеялся. Видно, сомнения подкосили его. Он ощущал боль в сердце, боль во всех суставах, словно яд железа, которым он прикасался, просочился внутрь. Возможно, это и отпугнуло Арафель. Возможно, это и ранило её гораздо больше, чем он мог себе представить. Там, где когда-то раздавался её шёпот, теперь стояла тишина, и это напугало его. В камне была власть, она так обещала. Сорвать его, искать смерти в бою. Он думал об этом, заранее зная, что прежде чем смерть настигнет его, он увидит такое, чего увидеть никому не суждено. И это вдруг показалось ему хоть отчаянным поступком, но малодушным. Себелюбиво погибнуть без толку и унести с собой все упования Кервелла. Власть выражалась в том, чтобы вывести их из того тупика, в который они попали по его вине. Ах, если бы он только знал, как! И какой прок был в камне, если не считать связи с Элдом? «Возвращайся», — сказала Арафель проводив его в Карвелл. И он решился, держа камень обеими руками. Он встал и соскользнул мыслью в зелёный волшебный мир. Увидел серую дымку и вошёл в неё. Вокруг всё было пусто. Киран попробовал вспомнить путь, которым его вела Арафель. Ему казалось, что он лежит перед ним в мгле. Что-то в его собственном сердце нашёптывало Кирана об этом и он послушался, хотя прежде никогда не доверился бы этому шепоту. «Леслия», — подумал он, призывая воспоминания этого сурового эльфа, но ничто не отозвалось, не пришло к нему. Наверное, в том виновен был запах железа. Паника нахлынула на Кирана, как потоки воды. Он развел руками туман и в испуге моргнул, ибо теперь он стоял на темном склоне холма, за стенами кервела В испуге он снова нырнул в туман и побежал сквозь него, побежал изо всех сил, но очень скоро он и в самом деле заплутал, не зная, верный ли путь избрал с самого начала. Кирону казалось, что он различает в мгле деревья, но они были корявы и уродливы, и мгла сгущалась. И тени появились рядом с ним. Они скакали плавно, будто во сне. Киран плохо различал их, но слышал треск сучьев, неторопливый и странный стук копыт. Олень промчался в тумане, но он был чёрен и вскоре скрылся во тьме. И чёрная птица пролетела мимо с недобрым взглядом. Увидев Кирана, она вскрикнула и пронеслась дальше. Он бежал дальше едва дыша, и временами казалось почва уходила из-под ног, и он оступался. Псыла или повергая в ужас его плоть, и рана его начала соднить, всё больше заполняясь болью. Затем послышался топот уже более тяжёлого скокуна, и ветер принёс звук рога. Что-то, завывая, шмыгнуло мимо. Киран метнулся в сторону и налетел на другую тень, заметив, как исказились облики деревьев. Дорога становилась всё темнее и темнее, рифмуясь со смертной ночью, чего не могло быть в эльфийском лесу. Его охватил внезапный ужас, что он вообще перепутал направление, что он бежит и стремится к врагу, в те земли, где даже камень не сможет спасти его. Подул ветер, но не разогнал туман, а лишь заморозил Кирана до костей. «Арафель!» — отчаянно закричал он, ни на что не надеясь. «Арафель!» И тень сгустилась перед ним. Он метнулся в сторону, но она поймала его, и камень потеплел у него на груди. «Имена имеют свою силу», — промолвила Арафель, «но нужно трижды произнести их». Он поймал ее руку и сжал ее, закрыв глаза, ибо мимо проносилась грубо теней, и охотница среди них. Витой был столь ужасен, что Кирну показалось, она навсегда оставит шрам в его памяти. И холод отступил. Он открыл глаза, и они уже выходили из тумана на солнечный свет, к зелёному лесу, к лугам с бледными цветами. Керан без сил упал на траву, и Арафель опустилась рядом, спокойно выжидая, когда он отдышится. — Тебе больше смелости, чем мудрости, — сказала она. — Мне нужна твоя помощь! — промолвил он. — Ты нужна им! им — Им? Она вскочила на ноги, и голос ее задрожал от негодования. «Их войны — это их войны, ты же видел. Ты знаешь, что есть выбор, и ты вернулся по собственной воле. Разве ты не знаешь теперь, что нам сделали люди?» Он не мог найти доводов. И серый дым окружил его, как настоящего эльфа в минуту печали. Когда мир переставал устраивать их, или в мире для них больше не было места. Ее гнев утих, Керен чувствовал, как тот замирает благодаря своему камню. Она опустилась на колени рядом с ним и прикоснулась к его лицу, к его сердцу, все еще холодному от воспоминаний о псах. «Это?» — Арафель дотронулась до камня, и железо не переносят друг друга. «Теперь ты это знаешь. Ты стал мудрее, чем был. А когда ты еще больше помудреешь, ты узнаешь, что у тебя нет с ними ни общей судьбы». «Не мира. Я видел сны», — промолвил он, — «и теперь я знаю, кем вы были. Я прошу твоей помощи. Арафель, Арафель, Арафель, я прошу тебя помочь Кервеллу». Лицо ее стало холодным и спокойным. «Слишком умен», — промолвила она, — «берегись таких заклинаний. Тогда возьми свой дар обратно», — ответил Киран, — «в нем нет сердца». «Это и есть наше сердце». Отрезала она и пошла прочь. Он встал и огляделся, посмотрел на зайцев, которые торжественно выседали под белым деревом. В отчаянии Киран тряхнул головой и собрался выбросить камень. Но это была его единственная надежда вернуться в собственную ночь. Он шёл уже раз этой дорогой и снова двинулся по ней под серебряными деревьями. Всё дальше и дальше в туман, ибо он правильно выбрал путь, и страх его прошел, и он ни разу не оступился в самом густом и неестественном тумане. Деревья расступались перед ним, пока впереди не появилась его комната. Он различил ее. Черная битель в сумраке. киран вошел в нее, и стены снова сомкнулись вокруг него. Всю ночь он просидел, не шевелясь. Снов не было. Перед восходом он немного поспал, проснувшись, вымылся, оделся и спустился в зал с душой, занемевшей для страха, даже когда взгляд его остановился на людях Скаги, стороживших его. Кирен вошел в зал, где собрались уже все остальные. И тишина воцарилась. «А если место здесь для меня?» — послышался чей-то легкий голос. Он взглянул. То была Арафель. Заскрепили кресла и скамьи, и все повскакивали из-за стола. Бранвин замерла, прижав руки к лицу. Скага схватился за меч, но так и не вытащил его из ножен. Арафель стояла спокойно, ее лесные одежды потускнели и были залатаны. Меч висел у нее на боку, а бледные волосы были стянуты сзади. Она походила на высокого стройного юношу. «Давненько я здесь не была», — произнесла она среди всеобщего молчания. Со стен раздавали сигналы тревоги, зывая всех к битве. Но никто не тронулся с места. «Меня призвали помочь вам», — добавила она. «Я спрашиваю, вы хотите этой помощи? Скажите, помочь или удалиться». «Мы не смеем принять такую помощь», — сказала Мередиф. «Это опасно», — добавил орфист. «Это правда», — согласилась Арафель. «Арафель?» Промолвил Киран. «В чём здесь опасность?» Она взглянула на него своими бледными глазами. «У Винаши есть другие враги. Есть многое такое, чего ты не видишь. Прошло много, много лет с тех пор, как войны последний раз достигали Элда. Мы погибнем без твоей помощи», сказала Меридив. «Если о помощи ты говоришь». «Да», — ответила Арафель. «Это так». «Тогда помоги нам», — сказала Мередивь. «Назови свою цену», — добавил Скага. «С этим ты уже опоздал», — мягко заметила Арафель. «Чу? Или ты не слышишь тревогу?» «Твоя цена», — повторил Скага. «Я не из малого народца», — холодно ответила Арафель, взвешивая слова. Мне не платят блюдца молока или пригоршни зерен. У меня есть свои причины. Я говорю о справедливости, человек, но об этом сейчас поздно. Моя помощь была призвана, и я должна оказать ее. «Тогда мы примем ее», — сказал Скага и со страдальческим видом двинулся к двери. «Там и сегодня же». «Дай мне время», — промолвила Арафель. «Обороняйтесь собственными силами и ждите». Она повернулась и взглянула на Бранвин, а последним посмотрела на Кирана, без гнева и вовсе без всяких чувств. «Не выходите на стены», — добавила она, — «оставайтесь в замке и ждите». Голос ее начал таять, какая она сама, и вскоре не осталось ничего, кроме стен, да кресла, да тишины, повисшей после ее ухода. «К оружию! Вскричал Скага, ибо сигнал тревоги все еще звучал, но никто не откликался на него. «К оружию, к бою!» Все побежали. акиран остался стоять в зале, чувствуя себя раздетым и одиноким. Он вдруг заметил, что камень висит у всех на виду, и прикоснулся к нему, но тот ничем ему не ответил. Он обернулся и заглянул в глаза Бранвин. В них стоял ужас. «Я знаю ее!» промолвила бранвин «Мы с ней были друзьями?» «И что случилось?» спросил Киран в смятении, осознавая, как тесно переплелась жизнь здесь с делами Элда. «Что произошло, бранвин «Я пошла в лес», сказала она, и испугалась. Он кивнул, понимая ее. И теперь они уже вдвоем стояли в окружении испуганных глаз но самым огромным ужасом смотрела на них госпожа Мередив, словно она вновь ощущала весь тот кошмар. Дочь, ушедшая в лес и возвращенная ими домой. И Скага знал. Он тоже. Он видел эту дрожь в железе, которая безошибочно указывала на известный ему недуг. Страх обуял их, но он всегда был с ними, клубком таясь у их сердец. Я. Киран. Медленно произнес он тогда, чтобы самому расслышать свои слова. «Второй сын Кирана из Кердона. Я потерялся в лесу, и она помогла мне добраться до вас. Но я ни слова не солгал о короле, о вашем господине. Нет». Никто не ответил ему. Ни женщины, ни орфист. Киран отошел к очагу и опустился на скамью, чтобы согреться. бранвин — резко окрикнула Мередивь. Но Бранвин подошла и села рядом с ним. И когда Киран протянул ей руку, взяла ее в свои, не глядя на него. Но, вероятно, зная, каково идти путем, который выбрал он. Арафель вернется. Он верил в это. И он помнил слова Арафели, которые другие не захотели услышать, разве что кроме Скаги. Но и тот не понял ее ответа. Элд спал в глубокой тишине, а люди просили ее нарушить. Он сам сделал это, думая лишь о силе, но не о цене. Киран крепко сжимал руку Бранвин, которая была вся плоти тепло, и гадал, ощущает ли она тоже. Приближалась война не железа и крови. Они заблуждались, если ожидали от Арафиля меча и огня, и он был слеп до времени. Теперь он прозрел.